Глава восемьдесят восьмая Шаманов-младший проснулся среди ночи от какого-то отдалённого бубнежа который то становился громче, то совсем стихал, то расходился с новой силой. По привычке, выработавшейся за ночёвки у новенького, Саша собирался было скатиться с матраса, чуть не наебнулся с раскладушки и шёпотом выругался. — Ах да, точняк, тётя Диана и дядя Армен. Он прислушался. Где-то в глубине дома говорили, вроде как шепотом, но на повышенных тонах. Ну, ясно, так и не помирились. Саша начал уплывать обратно в сон, убаюканный приглушенным жужжанием голосов, но вдруг скинулся и широко открыл глаза. Спать больше не хотелось совсем, хотя, судя по мигающим на комоде, электронным часам шел лишь четвертый час ночи. В глубине дома разговаривали три человека. Одеваться шаману не понадобилось. Повинуясь странной чуйке, он спал прямо в Адидасе. Подумывал, было даже не разуваться, но жалко было засирать кроссовками нездоровую, безупречную, белизнуть от простыней. Он обулся, ничего не слыша из-за стука собственного сердца, добровей натянул пидорку и, стараясь не скрипеть половицами, Пошел к выходу. Что конкретно его так высадило, шаман не понимал, но предразумное животное чувство опасности гнало его прочь из захлопывающейся ловушки. На кухне кто-то неподвижно и тихо сидел. — Блять! — обреченно подумал Саша и замер, не дыша. Выскользнуть из соседского дома по-человечески через дверь явно не получится. Неопасные люди по ночам в гости не ходят. А если и ходят, то не отмораживаются в одно лицо в тёмной комнате. Подумалось, вот бы сейчас помогла та невидимая хуйня, что привязалась к ним с пацанами после Танаиса. Разум бы погрузился в розовую вату, а тело под управлением демона, или кто там это на самом деле был... Сделал бы все, что нужно, пришел бы в себя уже в безопасности. Саша отогнал непрошенную мысль. Рассчитывать следовало только на себя, тем более с учетом того бреда, что невидимка нес из радиоприемника по поводу жертвоприношений и самоубийств. Кухонный силуэт пошевелился и совершенно буднично почесал себе башку, после чего громко с подвыванием зевнул. «Это уже похоже на дело», — подумал шаман. Уснёт сейчас, а я аккуратно съед...» да мы ж не звери какие!» Голос дяди Армена звучал громко, с надрывом. О том, что кругом ночь, он, очевидно, забыл. «Зовите этого своего! Я не буду такой грех на душу брать!» Силуэт подорвался из-за стола и сквозанул вглубь дома. Шаману резко перестало быть интересно, чего там такого не собирался брать на душу дядя Армен. Он в пять шагов преодолел расстояние до входной двери, дернул ручку и выскочил на улицу, уже не беспокоясь о конспирации. Врезался в спину стоящего на крыльце человека. Отскочил назад на боксерском рефлексе, вскидывая руки к подбородку, и опустил руки, не успев даже толком сжать кулаки. Саша Шаманянок, отбегался», — спокойно сказал Коля фармацевт. «В дом иди, поедем скоро». Дальше были вспышки. Побелевший Армен, будто бы даже готовый кинуться на фармацевта и его свиту. Пылающие ненавистью глаза тети Дианы. И ненависть эта обращена конкретно к нему, к шаману. В кухне что-то разбилось. Везде включили свет. Кто-то стиснул его плечо жесткими, словно деревянными пальцами. Все замедлилось, как будто утонуло в тошнотном киселе из пионерлагеря в Лиманчике. Все двигаем, недовольно сказал кому-то фармацевт. Спасибо, ты сказать, за проявленную бдительность. Последнее было адресовано уже хозяевам. Бандит засунул руку в недрозамшевый куртки, вынул оттуда неопрятный комок денег и, не считая, сунул дяде Армену. Тот отдернулся, сверкнув глазами. Купюры рассыпались по полу. «Мы не возьмем!» — быстро и яростно сказала замужа тетя Диана. «Мы не иуды какие-то!» «С пониманием!» — легко согласился фармацевт и доверительно сообщил Саше. «Твой же брательник, по их единственного племянника ушатал, кровиночку в гроб сложил. Все, рот прервался». А у них, у армяне, серьёзно с этим делом. Диана страшно, как зверь завыла. Шаману вдруг разом стало всё понятно. Как будто он и раньше знал, просто забыл. Но и винить соседей за предательство он, пожалуй, не мог. Если бы он сам оказался на их месте, если бы получил шанс добраться до убийцы ближайшего родственника — А вот он, этот убийца Стоит Саша из-под полузакрытых век Глянул на фармацевта И по-боксерски Инстинктивно расслабил плечи Бандит, Внимательно смотревший ему в глаза Заметил характерную искорку И хмыкнул Рискнешь, малый Шаман возненавидел себя за то, что Не рискнет Шансов не было Подкатывала истерика И где же этот невидимый? Все бы сейчас отдал, чтобы оказаться под его управлением. Здоровье, жизнь, все. Спавший под курганами, обладал многими способностями, но в нескольких местах одновременно находиться не мог. Все, хорош, Валай, бать, спать охота. Фармацевт направился к выходу. Купюры шуршали. Под подошвами его туфель, как полые листья. «Отпустите его!» — зашелся дядя Армен. «Он же дитё совсем! У него батя от рака умирает! Врачи сказали, два месяца край осталось!» Пол ушел из-под Сашиных ног. Фармацевт, не оглянувшись, бросил через плечо. «Все там будем!»